17. Хорошая погода устанавливается в субботу. Накануне днем мне звонят из аэроклуба и сообщают отличную новость. Я подтверждаю бронь и отправляю деньги. Выбираю индивидуальный прыжок, поскольку впервые не только не стеснена в средствах, но и никто не следит, как именно я потрачу деньги. А Павлов оказывается совсем не жадным и присылает даже большую сумму, чем я называла. Мне это импонирует. К тому же теперь я смогу угостить его обедом после прыжка. Я уже разузнала про ближайшее кафе, где очень вкусно готовят. Хотя, конечно, не так изысканно и дорого, как в ресторане, где Александр угощал меня ужином. Ровно в 7.00 выхожу из подъезда. Я нещадно зеваю, поскольку за минувший час и чашку крепчайшего и суперсладкого кофе проснуться мне так и не удалось. Доброе утро, Соня. Черный внедорожник припаркован у подъезда. Павлов стоит снаружи, прислонившись к водительской двери и скрестив на груди руки. «Доброе утро», — бормочу в ответ и пытаюсь улыбнуться, хотя, если бы впереди не маячило исполнение мечты, из дома в такую рань я бы ни за что не выползла. Сажусь в машину и откидываю голову на спинку кресла. Глаза так и закрываются, стараясь вернуть меня в царство снов, чтобы досмотреть историю про двух щук, которых я поймала без всякой удочки, едва шевеля в воде пальцами ног. Чувствую прикосновение к груди и животу. Вот ведь наглец. Не могу сказать, что мне неприятно касание Павлова, особенно в состоянии полудрёмы. Но всё равно возмущена его наглостью. «Ты меня лапаешь?» Спрашиваю, даже не открывая глаз. Строго звучание голоса смазывается зеванием. В ответ слышится смешок иронично обиженная. «Даже не думал. Всего лишь хотел тебя пристегнуть». «А, ну тогда пристёгивай». Разрешаю я со спокойной дышой пытаюсь уплыть в царство Морфея. «Эй, ты только не засыпай. Я не знаю, куда ехать». «Точно. Я ему так и не сказала. Сюрприз же». «Значит, поспать не получится. Придется показывать дорогу. У меня в телефоне забит маршрут. Но Александру я его не показываю, а то не интересно будет. Ни ему, ни мне». Каждые две минуты зеваюсь печальным стоном. «Конечно, поспать еще часик-полтора по дороге очень хочется» но сюрприз нельзя испортить. Мне же хочется посмотреть на лицо Павлова, когда он увидит, куда я его заманила. Моргая, стараюсь надолго не закрывать глаза, а то они и так и норовят не открыться. Каждый раз с усилием приходится поднимать веки обратно. «Ладно уж, уговорила», — ехидно произносит Александр. «Посмотри за моим сиденьем». Я наклоняюсь и шарю рукой в поисках того, сама не зная чего. Павлов в это время оказывается в опасной близости от моего носа. Я глубоко вдыхаю его аромат, затем еще раз и поднимаю глаза. Этот паразит искоса посматривает на меня и ухмыляется. Он что, только что наблюдал, как я его нюхаю? Вот ведь гад, ну никакой совести. Пощупав еще за сиденьем, рука натыкается на что-то продолговатое и металлическое. Тяну это к себе и вижу серебристый термос. — Наливай, — командует Александр. Немного смущенный тем, что он смотрел, как я его обнюхиваю, беспрекословно слушаюсь. Отвинчиваю крышку, нажимаю кнопку, и салон заполняет божественный аромат. Господи, кофе! Это настолько потрясающее открытие, что я готова расцеловать Павлова. Можешь называть меня просто Саша. Снова усмехается он. Но мне приятно, что ты обо мне такого высокого мнения. Я закатываю глаза. Этот представитель мужеского пола просто невыносим но он взял с собой кофе, что мне не пришло в сонную голову, поэтому можно его простить. Наливаю напиток в крышку от термоса. Он горячий, крепкий и сладкий. Именно то, что нужно. Делаю пару глотков и блаженно жмурюсь. Кажется, утро и вправду становится добрее. Эй, а про меня ты забыла? Как насчет поделиться? И голос такой обиженный. Поднимаю на него глаза встречая лукавый взгляд. Ну ладно, держи. Протягиваю ему крышку, из которой только пила сама, даже не собираясь ее чем-то ополаскивать. Но, к моему удивлению, Павлов не только не выказывает какой-либо брезгливости, но даже напротив поворачивает крышку и подносит ко рту ровно тем местом, которого касались мои губы. Меня словно пронзает разрядом молнии. Где-то глубоко внутри зарождается горячечное тепло и распространяется по всему телу. Я чувствую, что жар приливает даже к щекам, окрашивая их в ярко-розовый цвет. Во все глаза смотрю на Павлова, не в силах оторвать взгляд. А он наблюдает за мной в зеркало заднего вида. Он облизывает губы, на которых осталась полоска сладкого кофе. И я выдыхаю с каким-то сиплым свистом, только сейчас вдруг осознавая, что все это время задерживало дыхание. Александр протягивает обратно пустую крышку от термоса и бросает короткий взгляд. Его обычно голубые глаза становятся тёмно-синими. Я спешно отворачиваюсь, прерывая зрительный контакт, но родившиеся внутри ощущения никуда не исчезают. «Спасибо», — говорит Павлов. И его голос точно так же сипит. «Неужели мы оба подхватили какой-то вирус? Но ведь тогда нас не допустят к прыжку. В голове кружат какие-то дурацкие мысли, как оправдание той бури, что творится у меня внутри». Но я понимаю, что вирус здесь совершенно ни при чем. И я не настолько наивна, чтобы не понимать, что происходит между нами. Просто Саша мне нравится. И я ему, очевидно, тоже. В салоне повисает молчание. Оно не неловкое, оно предгрозовое. И вот вроде бы ничего не произошло, но в то же время нечто неуловимо меняется навсегда. Павлов включает радио, и дальше мы едем, слушая незатейливые мелодии. Каждый из нас думает о своем. Я совершенно оглушена своими чувствами. К тому же мы находимся наедине, в тесном пространстве автомобиля, где все пропитано его чуть терпким и ужасно сексуальным ароматом. Зато спать мне уже совершенно не хочется. А чего хочется? Поскорее оказаться на аэродроме.